Прежде всего, Бергсон прав. Жизнь не может быть объяснена словами. Еще Конфуций сказал много лет тому назад. Если мы так невежественны в отношении жизни, что можем мы знать о смерти? Ведь верно. Мы знаем жизнь только с внешней стороны проявлений. Как дикарь знает динамо-машину, ничего не зная о ее внутренней сущности. Во-вторых, Маринетти ошибается, полагая, что материя представляет собой единственную тайну и единственную реальность. На мой взгляд, жизнь — вот что главная реальность и тайна. Ведь жизнь — это непростая химическая реакция. Это огненная нить, которая остается во всех изменениях материи. Я знаю. Я — жизнь. Я обладал многими телами и жил миллионы лет. Я — жизнь. Сколько раз гибло тело? Я. Разве я вам не показал, что в предыдущие времена, обитая в разных грубых сочетаниях материи, я был Гериомом Дезенмором, шелудивым отшельником из Египта и мальчиком Джесси? А разве теперь я, рассказывающий вам об этом, не являюсь Даррелом Стендингом? ожидающим исполнения приговора в тюрьме Фалсом. Материя – это великая иллюзия. То есть материя проявляется в форме, а форма – это одна видимость. Где теперь тело Гильома де Сен-Мора, который был пронзён шпагой гид-девилордуэна? Где теперь мальчик Джесси и сорок больших повозок, поставленных в круг в Нефи? Где все мужчины, женщины и дети? Они прошли, их больше нет. Теперь мое доказательство становится очень простым. Душа. Вот продолжающаяся реальность. «Я – душа, и я продолжаюсь. Материя не имеет памяти, потому что ее формы мимолетные. То, что в них запечатлено, то погибает вместе с ними».